Компания «Сторител» и издательская платформа «Руграмм» представляют. Ольга Райская. Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава двадцать шестая. Снова началась учеба. Почти все время я проводила с опекуном, и эльфа видела лишь на пробежке. Старалась не смотреть на него, но часто чувствовала на себе его взгляд. Тейсфор настоял на том, чтобы я посещала лекции по основам магии у профессора Дарк Безуорта, и мне весьма сносно давалось управление огнем, тем более стихия во мне лишь теплилась. В общем, на земле я бы спокойно смогла дать прикурить с ладони или зажечь свечу пальцем. Не бог весь какие чудеса! Но меня восхищало любое проявление магии. С Рилом мы тоже виделись по утрам. Иногда нам даже удавалось перекинуться парой слов. И сегодня он о чем-то на повышенных тонах спорил с Грассом. Глаза юного дракона привычно сияли. «Кажется, адепты обсуждали ту самую Кертис, на которую я просила Сетара обратить внимание». Кстати, буквально вчера мне довелось её видеть в библиотеке. Даже без моей помощи она как-то изменилась похорошело. Может, дело в причёске? А, возможно, в тех нежных взглядах, которые девушка и редко бросала на Рила. Кажется, кто-то меня услышал. А я тебе ещё раз повторяю, не называй её так, рыкнул Сетар. А как мне ещё называть заучку Кёртис? Ехидно поинтересовался Грас. Лайна. Её имя Лайна, понял? Лайна-то к Лайна, пожал плечами дракончик, чего так разволновался? Втрескался, что ли? Не твоё дело, бросил Риль и направился ко мне. Ты бы с Грасом поосторожнее, усмехнулась я. С чего это? Не стоит портить отношения с будущим родственником. С кем? Это серебристая ящерица мой родственник? Шутишь? Надулся сетар. Даже не думала, пожала плечами я. У тебя, между прочим, сестра подрастает. Если он к ней сполезет, а если она к нему? Разве не преступление разлучать истинные пары? А ты откуда знаешь, истинные они или нет? Не желал сдаваться Рил. Ай, все равно хотела ему рассказать. Так почему бы этого не сделать прямо сейчас? По глазам вижу, созналась я. И меня с Лайной увидела. После небольшой паузы спросил демоненок. Понимаешь, я сама еще плохо понимаю, как работает мой дар. Отчасти из-за этим тоже мне нужно отправиться в изумрудную долину. Но могу сказать одно. Ваши глаза сияют, когда смотрите друг на друга. И если у твоей заучки нет юной родственницы, которая тебе понравится больше, то вполне вероятно, что она твоя пара. Честно ответил я. Ситар долго молчал, а потом вдруг улыбнулся. Бронис, ты — настоящее сокровище Витары. Даже надежда на будущее сделает многих счастливыми, а с тобой она уже не кажется призрачной. Потом была пробежка. Я слышала его голос, но даже не поворачивала головы, стараясь смотреть себе под ноги. Взгляд эльфа сегодня особенно ощущался. создавалось впечатление, что он не сводил с меня глаз. А перед тем, как я отправилась на занятия, Риль шепнул: "Всё готово. Артефакты у меня. Можем отправляться. Единственная сложность они довольно слабые, и использовать их на территории академии невозможно. Придётся выбираться за стену". Хран обещал вывести. Он сейчас трясёт знакомых элементалей. Мы договорились встретиться, когда стемнеет у главного здания. Волновалась, конечно, но весь остаток дня старалась вести себя спокойно. За ужином я почти не слушала, о чём говорили адепты за столом. Салмилдер сидел с преподавателями, неспешно беседовал с ними и пил свою обычную фисташковую бурду, но делал это изящно и в целом даже красиво. Мне же хотелось запомнить его, впитать в себя образ, чтобы вести с собой. Случайно наши взгляды встретились. Глаза эльфа всё так же сияли, а я я больше не смотрела в его сторону. Спешно закончив с едой, отправилась в свою комнату. Нужно было собрать кое-какие мелочи и ещё успеть хоть немного отдохнуть перед дорогой. Я была так взволнована, что почти не различала дороги. В результате, конечно же, налетела на какого-то бедолагу. "Простите", пролепетала я и уже хотела прошмыгнуть дальше, но меня придержали за локоть, аккуратно и настойчиво. Адептка Бронис произнёс ректор: "Да, бывает и так. Если уж перебежит тебе дорогу чёрная кошка с пустым ведром, то всё. Считай, вечер не заладился. Здравствуйте, лорд Армагон. Нашла в себе силы поприветствовать чёрного дракона. Почему нашла Да потому, что они разом как-то кончились все, почтую. И вовсе не от того, что я устала, а потому, что глаза Карила Армагона сияли, когда он смотрел на меня. Не искрили, как у Друлована, но сверкали довольно ярко. Ошибки быть не могло. И магические светильники под одними из которых мы как раз стояли, Тут ни при чем. Увиденное так меня поразило, что я таращилась на него не в силах оторвать взгляд. Видимо, и ректор что-то почувствовал, потому что откашлялся и вдруг спросил. — У вас какие-то проблемы? — Вы. Вы моя большая проблема! — хотелось крикнуть мне, но я лишь покачала головой. — Можно я пойду? Идите, позволили мне. Только не сбейте никого по дороге. Не сбейте. Ха-ха, три раза я неслась, словно мне пятки смазали бензином и подожгли, и только оказавшись в комнате, закрыла дверь и позволила себе отдышаться. Это что же такое получается? Он тоже истинный и мой? Только не это. "Ты чего такая?" спросил Хран, деловито рассматривая мою поклажу. "Какая? Дёрганая, как будто за тобой стадо циклов гналось." "Ерунда," отмахнулась я, помярещившись. Сказало и легче стало. Мне и правда было удобнее списать всё на галлюцинации, чем верить в то, что пугающий до да дрожи ректор моя истинная пара. Дулю ему с маслом. Вещей много не брала. Пара сменного белья, две рубашки, штаны и плащ. Все остальное можно докупить по дороге. Гном Шесвоси передал через Ситара странную глиняную фишку, предъявив которую в любом отделении банка я могла получить наличность. Браслет, блокирующий брачную руну, надела еще в комнате, и уж, конечно... Да отвала накормила храна. И когда немного пришла в себя, даже успела пару часов отдохнуть. В целом дальше все шло согласно плана. С Рилом встретились в назначенном месте. Через плечо он перекинул огромную торбу на толстой лямке. Его поклажа не шла ни в какое сравнение с моей скромной торбочкой. Херувим тщательно осмотрел наш багаж и поинтересовался. А не мало ли провизии? Мы с сетаром даже отвечать не стали. Вас уж сколько ни возьми, всё равно не хватит. Посмеялись, конечно, но очень-очень тихо. Замковый элементаль проводил нас до неприметной калитки в стене, и когда по узкой тропинке нам удалось добраться до леса, мы остановились и с облегчением выдохнули. Удалось, улыбнулся Риль. Да, давай скорее портал. Нечего время терять, торопил его хран. Я же не спешила разделять их радость. Мне казалось, что что-то идёт не так. Или мне казалось. От ближайшего дерева отделилась тень и знакомый голос полюбопытствовал: "Далеко собрались". Мне показалось, Лорд Силмилди рассмотрел нашу троицу и демонстративно сложил на груди руки. Какая гадина предала, начал Хран, но замолк сразу же, как только натолкнулся на ледяной взгляд синих глаз. С тобой будет особый разговор, лениво и как-то медленно произнёс эльф. Хировин побледнел и будто вздулся, а мгновение спустя вообще растворился в воздухе, чтобы и лишний раз не мелькать перед очень и очень злым куратором. Да, я тоже это чувствовала. И нет, он не кричал, не топал, а наоборот, сделался каким-то отстранённо чужим. Все его движения были неспешными и плавными. Так, пожалуй, и танцует змея перед загипнотизированными её взглядом двумя глупыми кроликами. И ещё я поняла, что Ушастому давным-давно известно и о нашем плане, и об артефактах, которые покупал Димоньёнок, и даже о роли Васа в нашей затее. Сейчас мне было очень неловко, что я втянула друзей, а они стали мне настоящими друзьями в свою авантюру. Что ж, если уж будут наказывать, то пусть основная вина ложится на меня. — Это я во всем виновата, а Рилл он ни при чем. — Я с тобой не разговаривал, Бронис. Пока. Силмилдир посмотрел на Рила. А у Adeptus Astartes свой голос есть и своя голова на плечах. Не так ли? Да, магистр, расправив плечи и задрав подбородок, чётко ответил диманёнок. Вот и отлично. Тогда ответьте мне, Adept. Почему вы не создали пространственный воздушный карман, а решили тащить все эти мешки на себе отправляясь в сложное и возможно крайне опасное путешествие и я у меня боевой мак адепт сетар должен отвечать чётко на поставленный ему вопрос и также чётко обязан исполнять поставленные перед ним задачи произнёс эльф и от его тона мороз шёл по коже Попробуйте изобразить мне простое бытовое заклинание, создающее пространственный карман для перемещения мелких грузов. Риль скинул свою торбу на землю и принялся чертить в воздухе какие-то знаки. Что-то вспыхивало, но тут же гасло, иногда шипело, но в целом абсолютно ничего не происходило. В конце концов димоньёнок сник, и повесил голову. Стыдно, адепт сетар, что у таких родителей сын вырос таким разгильдяем. Друлов подошёл к нему вплотную, а я почувствовала его неповторимый аромат. Запах ночной свежести и лесной хвои щекотал ноздри и будил во мне что-то невероятное, дикое, необузданное. Сейчас вы разворачиваетесь и возвращаетесь в академию, чтобы тут же лечь спать. Завтра с утра записываетесь к профессору Дарк Бузуорту на повторный курс бытовой магии, а сдавать его будете мне лично. Свободный Adept Ситар Отчеканил Сэлмилдир. Ну я Эльф растерялся, даже при свете лун было заметно, как его щёки покраснели. "Я сказал, свободны", повторил эльф. Димонёнок нагнулся за торбой, но ушастый его остановил. "Это, пожалуй, оставьте. Вещи сойдут за улику вашего преступления. Идите." И Ситар пошел к той самой неприметной двери, через которую совсем недавно мы выбрались наружу. Торба же сама поднялась в воздух и испарилась. — Так вот ты какой воздушный пространственный карман! Зачетно! И страшновато немного! — Теперь с тобой, — сказал Друлован в пустоте. Возвращаешься в Академию и смотришь за Рилом до моего возвращения. А Бронис, не показываясь, спросил Хран. «Пожалуй, я избавлю тебя от столь непосильной ноши, как не справившуюся со своими обязанностями магическую сущность. А теперь сгинь!» Эльф к чему-то прислушался, а потом кивнул. «Видимо, вас...» Даже не огрызаясь в ответ, предпочел ретироваться. Эх, а у меня с ним так никогда не получалось. Как только все стихло, ушастый взглянул на меня. «И как это понимать?» — спросил он. «Что ты имеешь в виду? Если Друлован думал, что я испугаюсь и стану краснеть и бледнеть точно так же, как только что делали Рил и вас, — Кто ни на ту напал. Кроме того, на меня эльф смотрел как-то устало или даже замучено, а в синих глазах привычно разгорались бенгальские огоньки. И почему так бывает? Одновременно хочется прижать к себе, пожалеть и по шее дать за всё хорошее. «Ведь гад же! Ушастый гад! Если дам слабину, так и буду под него прогибаться!» Существование игрушки, пусть и любимой, которую тискают и стирают, только когда о ней вспомнят и снимут с полки, меня не устраивало категорически. И если Друл сам не понимает, как он неправ, то мне следует сказать ему об этом. «Вот только почему-то от его близости...» Голова шла кругом, мысли путались, а нужные слова терялись. Сама сбежала, потянула за собой адепта боевого отделения, впутала в авантюру магическую сущность высшего порядка. Кстати, весьма ценный экземпляр, к тому же арендованный специально для тебя у уважаемого семейства И всё это в то время, когда на тебя идёт охота брони. Ну что за детские выходки? Он больше не злился, а говорил очень по-доброму, но меня это нисколечко не вводило в заблуждение. С Эльфом нужно быть крайне осторожной и правильно подбирать слова, иначе всё сказанное Ушастый тут же использует против меня. А неприятностей и без этого хватало. Я ведь уже признала свою вину. Если мне положено наказание, валяй, наказывай. Только избавь от наtatций, ответила и опустила глаза, почему-то больше не хотелось на него смотреть. То, что всё ещё оставалось для меня в этом мире самым ценным и важным, отдалялось, а поездка переносилась на неизвестный срок. Посмотри на меня, Бронис, тихо попросил Дру. Зачем? Это входит в наказание за проступок? Нет. Просто посмотри на меня. Пожалуйста. И я посмотрела на знакомые бенгальские вспылохи, ровный нос, гордый квадратный подбородок и так жалко себя стало, хоть вой. Ты ведь знал, что мы собираемся бежать, выпылила я. Не спрашивала, но он ответил: "Знал". Не стало 30 эльф. Давно знал. Давно. Ты к какого же малха ты сразу не присёк эту затею, а позволил нам так долго заблуждаться? Тебе доставляет удовольствие ломать крылья на взлёте, да? Это какая-то извращённая страсть карать в последний момент, ничего не сообщая жертве. Астапа понесло, не остановишь. Знать о том, чем занимаются адепты боевого отделения, моя обязанность. Разработка планов и их реализация входит в учебную программу. Инициатива приветствуется. «Куратор нужен лишь за тем, чтобы в процессе никто не покалечился и не совершил глупостей. Поэтому я и пресек ваши действия, когда они стали опасными», — спокойно ответил эльф. «О, он не понимал, что своим ответом сейчас еще больше меня унизил, чем тогда, когда поймал нас», — То есть всё это время мы возились под присмотром в песочнице, лепили свои куличики, дрались лопатками, но как только миновали бортик, нам тут же погрозила строгая нянечка, которая отлично знала, что мы давно собирались это сделать. Какой позор! Всё правильно. Мы глупые детишки. Он исполняет свой долг, причём делает это хорошо. и безэмоционально ративно. Ну что я могу с этим поделать? А союз ты со мной заключил зачем? Чтобы удобнее было присматривать, спросила Удрула. Обида, как бы я ни старалась, лезла наружу, как назло вспоминались самые досадные моменты, которые нас связывали. «Причем здесь и это, Бронис?» Эльф был удивлен, и светлые брови слегка приподнялись. «Притом, друл, притом! Вчера ты не сказал нам, что знаешь о нашей вылазке, а тогда в храме не поставил меня в известность, что намерен на мне жениться. Даже согласия моего не спросил. Скажи, и тебе действительно наплевать на то, что я чувствую, о чем думаю? Важны лишь твои желания и потребности, да?» Выполила я их где-то внутри шевельнулась предательская жалость, потому что эльф побледнел и вздрогнул от моих слов. Бронис. Мы с тобой были помолвлены, если ты не помнишь. И это совершенно нормально и логично, что рано или поздно пара отправляется в храм. И ты решил, что лучше рано, чем поздно, да? Или ты забыл при каких обстоятельствах я согласилась на нашу фиктивную помолвку? Понимала ли я, что поступаю жестоко? Возможно. Но сейчас мне ужасно хотелось сделать этому надутому, бесчувственному, ушастому индюку больно. Фиктивную? Тихо переспросил Сэлмилдир. Бронис, если бы в тебе или во мне была хоть капля сомнений в том, что мы подходим друг к другу, то чаша никогда бы не благословила наш союз. Не лги себе, девочка. Руна на твоей руке — прямое доказательство того, что ты желала этого столь же сильно и искренне, как и я. О каких сомнениях может идти речь, Дру, если я в тот момент понятия не имела, что соединяю с тобой жизнь? Я думала, что ты проводишь ритуал, который обезопасит меня, а тебе позволит лучше за мной присматривать. Я доверяла тебе в тот момент, а ты, ты воспользовался моим доверием. Эльф прикрыл глаза и пошатнулся, а когда открыл их, там было... столько раскаянья и осознания своей вины, что я О, нет, горькая обида затмила всё, не давая мне думать. Я очень испугался, что потеряю тебя, маленькая. А имя рода Амон дало бы тебе дополнительную защиту, мне казалось, что наш союз это уже решённый вопрос, ведь ты отвечала на мои поцелуи, И сама попросила доказать, что нужна мне. И я был уверен, что ты знаешь про обряд, ведь курс ментальной магии и я выросла в другом мире, где нет магии, и прежде чем вести женщину в храм, спрашивают её согласие, уважают её мнение, а не тащат на плече, чтобы я насильно окунуть руки в какую-то там чашу. Зачем ты это сделал, если тебе плевать на всё, что меня волнует, на всё, что мне дорого? Зачем? Я всю жизнь была одна, потому что чужой мир считал меня странной. Одинокие вечера, одинокие праздники, одинокие дни рождения. Я мечтала, что появится тот, с кем я никогда не буду одинока. Но и мысль не допускала, что он окажется эгоистичным. самовлюблённым мужланам. Я думала, что родной мир меня примет, но увы, я и здесь снова одна. Обида выплеснулась, а вместе с ней как-то незаметно кончился и весь боевой настрой. И я всхлипнула, потому что слёзы, они сами поплылись, превращая весь мир вокруг в тёмное размытое пятно. Бронис меня обняли и прижали к тёплой груди. Хвойный аромат заполнил лёгкие. Нельзя быть сейчас таким прекрасным, а в следующую минуту таким гадом. Нельзя. потому что только металл закаляется от перепадов температур, а живому существу тепло необходимо всегда. И оно у меня есть, большое и не растраченное. А вот у Друла есть только долг, дурацкие привычки и его личное мнение. Стало так больно, что я взгревела маленькое моя. Ох! лучше бы он молчал потому что у меня слова как оказалось ещё были я хотела чтобы торжественно и чтобы платье и букет и гости и чтобы любил тоже и чтобы я важна была понимаешь а ты ты а я идиот раздалось откуда-то сверху под моим ухом в его груди отчаянно стучало сердце Друловано трясло, словно в лихорадке, но он не разжимал рук, боясь, что я исчезну, и только шептал и шептал мне те самые, может, и глупые, но такие необходимые каждой женщине слова. Моя Бронис, девочка, самая нужная, самая важная, самая любимая, моя девочка. Я не могу исправить того, что уже произошло, но в моих силах извлечь урок и не повторять прежних ошибок. Прости меня, моя Бронис. Хочешь платье, цветы, торжество всё это у тебя будет. Хочешь сегодня, завтра, всегда. Только не плачь, моя единственная. Всегда считал женские слёзы водой, но твои разрывает мне сердце я с тобой моя девочка весь со всеми потрахами бери пользуйся или гони но я словно старый побитый пёс всё равно вернусь к твоему порогу потому что ты моя бронес мой дом моя любовь и моя жизнь И я ещё отчаяннее всхлипнула, потому что его слова они такие древние, вечные, пробирающие до мурашек, трогающие душу и оседающие в сердце. Вот только разлевется мне никто не позволил. Селмилдир склонился и поцеловал так упоительно сладко, словно в эту секунду дарил мне себя и Весь мир в придачу. А я вдруг поняла, что даже со всеми тараканами этот напыщенный эльф всё равно мой. И мне от него не уйти, не убежать, не улететь, потому что нельзя уйти от своего сердца. А я его уже давно отдала ушастому. И как бы мне ни хотелось верить в иное, но чаша истины не солгала. Я действительно его любила. Возможно, с той самой первой встречи в парке. Прости, малышка. У меня так давно не было никого, кто по-настоящему дорог рядом, что я просто разучился ценить простое счастье. Клянусь, я научусь, стану самым прилежным учеником, шепнул он, когда поцелуй закончился. Только не гони. Скажи, а там, в храме, если бы чаша не приняла наш союз? Мне вспомнился рассказ Рила о том, как Друлаван ушёл со своей свадьбы, оставив невесту и отказавшись проводить ритуал. И сейчас я проецировала ситуацию на себя. Боялась его об этом спросить, но очень хотела знать. Ты. Ты бы ушёл? Сэммилдиру улыбнулся, и его глаза засияли ещё ярче. Я бы пошёл. на любой ритуал, чтобы навечно приковать тебя к себе, моя бронис, шипнул он. Мы бы ходили к чаше каждый день, пока она под нашим натиском не сдалась бы и не благословила наш союз. Издеваешься? Нет, не спросила, а констатировала. И в мыслях не было. Соврал магистр. у тебя нос холодный вернёмся в академию наверное чего-то такого я ждала потому что праздник кончился и начались будни и если я простила эльфа значит доверилась и пришло время рассказать всё и обо всём Я не могу, дролаvon. Мне нужно обязательно попасть в изумрудную долину, потому что там мой дом, записи отца и частичка меня самой. Понимаешь, я не буду целой, пока не соберу себя по кусочкам. Расскажешь? тихо спросил он. И я тихонько рассказывала, прижимаясь к нему и кутаясь в плащ, которым он прикрывал нас обоих. Думаю, кое-что он знал, а о многом догадывался, но не пребивал, лишь изредка задавал вопросы. Значит, ты видишь истинные пары, прищурился эльф. Наверное. У них глаза светятся. А у меня? А у тебя не сияют и искрятся, когда ты на меня смотришь. Красиво очень. Запомни это, Бронис, и вспоминай, когда в твою хорошенькую головку прокрадётся неуверенность. Я твоя самая истинная пара. Я всегда буду рядом, никогда не уйду, даже если прогонишь. И никогда тебя не предам, не прогоню. рассмеялась в ответ А когда я затихла, он молчал несколько минут, а потом произнёс: Если это важно для тебя, Бронис, значит и для меня тоже важно. Мы отправимся в изумрудную долину вместе. Немедленно. И я не думаю, что путешествие займёт много времени. Я взвизгнула и повисла на шее у моего ушастого, а он подхватил, закружил, а потом повалил в снег и целовал, целовал, целовал, пока не закончилось дыхание. — Нам пора, Бронис. Друлован встал первым, подал мне руку, и, когда я поднялась, долго меня отряхивал. — Если мы не уйдем сейчас... — При этом эльф... Так, на меня посмотрел, что я сразу поняла, о чём мы займёмся, если останемся. Мне даже очень того бы хотелось, но найти дневники было важнее для меня, для него и для всей Витары. "Идём", просто ответила я и взяла его за руку. Наши пальцы переплелись, Никогда не думала, что такая простая ласка может быть столь чувственной и волнующей. Воздушный вихрь раздвинул пространство, приглашая нас войти, но мы и шагу не успели сделать. Далеко собрались. Да. И фраза какая-то знакомая, и голос тоже. Дежавю. не иначе